И все же есть серьезные основания надеяться, что такое применение силы может быть сведено к минимуму. Потому что для марксизма революция отнюдь не является синонимом государственного переворота или внезапной вспышки недовольства. Революция – это не попытка разрушить государство. Скажем, перевороты, совершаемые правой военщиной, могут радикально менять государственный строй, но от этого они не становятся революциями в марксистской трактовке данного понятия. Столго говоря, революция происходит только тогда, когда один общественный класс свергает правление другого и заменяет его собственной властью. В случае статистической революции это означает, что организованный рабочий класс вместе со всем спектром своих союзников, отбирает власть у буржуазии или капиталистического среднего класса. Правда, Маркс рассматривал рабочий класс как самый многочисленный класс капиталистического общества. Мы также говорим здесь о действиях большинства, а не малочисленной кучке восставших. Поскольку социализм представляет собой народное самоуправление, то никто не может совершить социалистическую революцию от вашего имени, подобно тому, как никто не может от вашего имени превратить вас в знатока покера. Как писал Честертон, такое народное самоопределение есть вещь, аналогичная написанию личных любовных писем или прочистки собственного носа. Есть вещи, которые мы хотим, чтобы человек делал сам, даже если он делает их плохо. Мой лакей может быть гораздо более искусным в деле почистки моего носа, чем я сам. Но то, что я всегда, или если меня зовут принц Чарльз хотя бы время от времени, делаю это сам, подобает моему человеческому достоинству. Революция не может быть сдана вам на хранение тесно спаянным авангардом подпольщиков. Равным образом, как настаивал Ленин, она не может, совершившись в какой-то другой стране, быть привнесена в вашу на штыков, что пытался сделать Сталин в Восточной Европе. Вы должны сами активно участвовать в ее осуществлении, а не уподобляться тем артистам, которые высылают своих дублеров собирать деньги под их именем. Судя по всему, это же скоро будет происходить и с писателями. Только в этом случае те, кто пока остается относительно беспомощным, смогут приобрести опыт, знания и уверенность в своих силах, необходимые для переделки всего общества. Статистические революции могут быть только демократическими, только как нынешний правящий класс представляет собой не демократическое меньшинство, а огромные массы людей, которых в силу своего характера должны увлечь за собой такого рода восстания, будут надежнейшей гарантией от необходимости излишне жестких мер для подавления их противников. Этой точки зрения революции, которые, скорее всего, будут успешными, также, вероятно, обойдутся минимальным насилием. Вместе с тем, из сказанного, конечно же, не следует, будто в условиях революции охваченные паникой правительства, а тем более, в принципе, склонные к террору против своего народа, не могут попытаться покончить с протестами за счет склавых репрессий. Однако, даже... Автокатические режимы должны опираться на определенную долю пассивного признания среди тех, кем они управляют, сколь бы скупой и колеблющейся не была такая поддержка. Вы не можете нормально управлять страной, которая не только постоянно пребывает в состоянии недовольства, но и отказывает хоть в каких-нибудь крохах доверия вашему правлению. Вы можете держать в тюрьме некоторых людей некоторое время, но вы не можете посадить туда всех и навсегда. Упостывать в этом в течение долгого времени могут разве что окончательно дискредитировавшие себя государства. Возьмем, к примеру, нынешние режимы в Бирме или Зимбабве. Как бы ни шли их дела, в конце концов, то, что пишут на стенах, может стать ясным даже для тиранов. Какой бы жестокий, жестокой и кровавой не была система апостеида в ЮАР, в конечном итоге она пришла к пониманию, что дальше так продолжаться не может. То же самое можно сказать и о диктатурах в Польше, Восточной Германии, Румынии и других странах советского блока в конце 1980-х. Это также верно и для многих сегодняшних островских юнионистов, которые после многих лет круполития были вынуждены признать, что их отвержение католиков в дальнейшем становится просто нежизнеспособным. Но почему все-таки марксисты больше настроены на революцию, чем на парламентскую демократию и социальные реформы? ответ не настроенный или по меньшей мере не всецело. Подобная зашоренность присуща только так называемым ультралевым. Одним из первых декретов большевиков, когда они пришли к власти в России, была отмена смертной казни. Приверженность реформистским или революционным подходам имеет мало общего с болением строго за Эвертон. Либо за арсенал. Большинство революционеров были также сторонниками реформ. Не всякое наследие прошлого подлежит реформированию, а сам по себе реформизм не является политической панацеей. Но в любом случае революционеры ожидают, что стацические трансформации наломают дров не больше, чем в свое время выдали. феодальные или эпидемиологические. Подлинное различие между революционерами и реформаторами состоит не в том, что первые могут, скажем, отказаться от борьбы против закрытия больниц, поскольку это отвлекает внимание от первостепенных задач эволюции. Оно скорее в том, что революционеры рассматривают такие реформы в более протяженной и масштабной перспективе, Реформы важны, но раньше или позже вы достигнете предела, дальше которого система не даст вам двинуться и который марксизм определяет как общественные производственные отношения. Или, выражаясь менее изящным техническим языком, господствующий класс, который контролирует материальные ресурсы, явно не настроен передавать их кому бы то ни было. Вот тогда перед вами действительно обозначится необходимость решительного выбора между реформами и революцией. В конце концов, как заметил статистический историк Тоуни, вы можете свой за слоем снимать шелуху с луковицы, но вы не можете выдирать коготь за когтем у тигра, предварительно не убив его. Хотя в сравнении с очисткой луковицы, скажем прямо, изображает реформы уж слишком легкими. Большинство реформ, которые мы сегодня воспринимаем неотъемлемыми составляющими либерального общества, всеобщее избирательное право, бесплатное общее образование, свобода прессы, профсоюзы и так далее, было завоевано во всенародной борьбе, сломившей расточенное сопротивление правящего класса. С другой стороны, Революционеры никоим образом не отрицают парламентарную демократию, если она может послужить достижению их целей, тем лучше. Однако в целом марксисты относятся к парламентарной демократии весьма сдержанно. Но не потому, что она демократия, а потому, что она недостаточно демократична. Для простых людей парламенты представляют собой учреждения, которые их раз за разом убеждают передавать свою власть, но для контроля за которыми у них остается очень мало средств. Революцию обычно представляют как противоположность демократии, поскольку деятельность зловещего нелегального меньшинства разрушает волю большинства. На самом деле, как процесс, в котором люди через народные собрания и советы берут на себя управление своей жизнью, Революция является гораздо более демократичной, чем все известные доныне ныне формы организации. Большевики имели яркий опыт открытых дискуссий внутри своих рядов, а в их первоначальной программе не высказывалась идея, будто они должны управлять страной как единственная политическая партия. Кроме того, как мы увидим далее, парламенты являются частью государственной машины – главное назначение которой состоит в об обеспечении господства капитала над трудом. И это мнение не только марксистов. Как написал один из авторов 17 века, английский парламент есть оплот собственности. В конечном счете, как утверждал Макс, парламент или государство выставляют не столько простых людей, сколько интересы частной собственности. Цицерон как мы видели, полностью с этим согласен. Ни один парламент в рамках капиталитического порядка не осмелился бы выступать против все мощи столь почтенных интересов. А если бы он вдруг и в самом деле взялся слишком радикально мешать этим интересам, то ему быстро указали бы на дверь. Так что для социалистов Было бы странным рассматривать такие площадки для дебатов как важнейшее средство для продвижения своих идей, а не как лишь один из инструментов наряду со многими другими.